Глава 16 Испытание, которое вынудило Шарлотту задержаться в Клаудине, заключалось в поиске цветов, что, конечно, не могло остаться без комментариев чародейки. «Да вы шутите!» – ворчала Чарли, бродя в своей части сада между идеальными клумбами, засаженными идеальными цветами, источающими идеальный аромат. «Леди, вы что-то сказали?» «Нет». Шарлотта закатила глаза. Мало того, что испытание было совершенно идиотским, так еще и Гомеру запретили даже пролетать мимо этой части огромного сада. Как сказал распорядитель, «Леди, вы же понимаете, что если хотя бы тень крыла вашего проводника будет обнаружена во время проведения испытания?» ваш результат сразу аннулируется, и вы проиграете. В тот момент чародейке хотелось продемонстрировать Лифану свой хорошо поставленный удар, будто он не знал, что Шарлотта никогда бы не опустилась до такого неприкрытого жульничества. Но и этого им было мало, и каждый из Алрун прикрепили надсмотрщика, в смысле наблюдателя. И поэтому сейчас, на три шага позади Чарли, по ухоженным тропинкам бродил один из представителей мечей императора, как будто им заняться было больше нечем. Как скажете. В голосе мужчины явно слышалась усмешка. Но поворачиваться и проверять Чарли не стало. Ей и так было о чем подумать и на что злиться. Еще не хватало затеять ссору с обычным солдатом даже если он был не совсем обычным. Глубоко вздохнув, Шарлотта остановилась и, запрокинув голову, посмотрела в безмятежно голубое небо. Ей необходимо взять себя в руки, закончить это испытание, собрать вещи на пару дней и, наконец-то, покинуть как пределы дворца бывшей императрицы, так и столицу. В Браманде ждут дела важные, срочные и тратить время на всякие глупости. Соберись, Чарли, просто соберись. Зажмурившись, чародейка медленно глубоко вздохнула, еще более медленно выдохнула и перевела взгляд на клумбы. Итак, среди всего этого цветущего великолепия мне необходимо найти как можно больше живых цветов. Я права? Ей даже не пришлось поворачивать голову. Ответ от сопровождающего последовал незамедлительно. «Именно так, леди Шарлотта. А не проще было повтыкать сюда искусственные цветы и собирать именно их? Раздражение все же сдержать не получилось. Решение принимали организаторы». «Да, да, знаю». «Хорошо. Сколько времени у меня осталось?» Еще три часа точно есть. Мы с вами гуляем в саду всего 25 минут. Проклятие. Откинув за спину упрямый темный локон, Чарли прошла к ближайшей скамейке и совсем изящно уселась на нее. Сосредоточиться на дурацких цветах никак не получалось. В голову лез рассказ Ивкоса. Дальнейший разговор с Бакстером и Алисией. Планы на ближайшие дни то, как строить разговор с бывшим начальником Бакса, каким образом добиться разговора с Фредди, будет ли Эмми рада их встрече. Все, что угодно, кроме идиотских цветов. А больше всего Шарлотту волновало, как отреагирует Клокер на ее рассказ про ступени восхождения. Хотя, конечно, разговор с императором тоже был поводом для переживаний. Вот только прежде чем идти к нему, было бы неплохо иметь, во-первых, неопровержимые доказательства, что кто-то действительно активировал ступени. А во-вторых, нужен хоть один подозреваемый. Лучше всего, чтобы это был не один из советников. Точнее, не так. Шарлотта просто очень надеялась, что та тварь, что повинна во множестве смертей, окажется не одним из советников. Ведь в случае, если ее самые худшие опасения сбудутся, дело осложнится многократно, потому как без доказательств обвинить советника даже не в убийствах молодых леди, а в буквальном смысле в измене империи не сможет даже император. Дурацкая система. Леди, с вами все в порядке? Не выдержав молчания чародейки и ее бездействия, спросил мужчина средних лет с военной выправкой и цепким взглядом на довольно морщинистом лице. — Нет. — Я могу чем-то помочь? — К моему огромному сожалению, нет. — Вы хотите отказаться от прохождения испытания? Чарли, повернувшись, внимательно посмотрела на представителей щиток. Умный взгляд. Никаких эмоций, уверенная поза. Интересный экземпляр. Явно не из новичков и многое успел повидать за время своей службы. Именно такие выводы сделала Шарлотта, впервые увидев его рядом с собой. И сейчас только получила подтверждение своим первичным выводом. «Это избавит меня от участия в избрании?» Спросила без малейшего намека на шутку. «Определенно нет» едва заметно дернул подбородком в сторону мужчина. Тогда я не вижу смысла в этом. Разве вы не заинтересованы в выигрыше? Темная, с легкой рыжиной бровь вопросительно приподнялась. И получить головную боль на ближайшие несколько лет, обязательное участие в межимперском избрании, встречу с представителями банка, Вынужденный крайне выгодной империи брака и отсутствие как свободного времени, так и потерю права на свое мнение. Вы шутите. Конечно, я не заинтересована в своей победе ни в этом испытании, ни в избрании вообще. Вот теперь мужчина не смог скрыть свою реакцию. По крайней мере, Чарли успела заметить. Насколько он удивлен ее ответом, прежде чем лицо мужчины снова превратилось в равнодушную маску. «В таком случае, зачем вы вообще согласились на участие в избрании Алрун?» «Не смогла отказать одному старому чародею. Он так важен для вас?» «Он меня шантажировал. Уголки губ Чарли дрогнули». «Мне кажется, об этом вопиющем случае следует сообщить вашему куратору». «Советнику?» «Определенно». «Определенно нет. Тем более, что я все чаще начинаю думать, что зря отказалась от предложения ректора Амоса». «Это он вас шантажировал?» «Забудьте. Когда все закончится, я с удовольствием пойду на те условия глупого шантажа, чтобы держаться как можно дальше от столицы со всеми ее интригами. Устала, откровенно говоря. Не обращая больше внимания на мужчину, Чарли отвернулась и начала пристально рассматривать проклятые всеми тенями цветы. Красивые и похожие друг на друга. Выглядевшие живыми настолько, насколько это вообще было возможно. И капельки росы, и трепетание тонких лепестков, и окрас, Вот так, просто рассматривая их, различить настоящий цветок от искусственного, созданного определенно с помощью чар, по мнению Шарлотты было невозможно. Но дело в том, что по условиям испытания трогать цветы, нюхать или еще каким-то образом пытаться определить настоящие или растения перед алруной было нельзя. Если участница дотронулась до цветка любым образом, она его срывает. Даже если девушка неловко споткнулась и упала буквально в клумбу, значит она собирает все цветы, которых коснулись даже ее волосы. И вроде бы неплохой вариант. Но дело в том, что соотношение количества собранных живых цветов к искусственным и будет являться тем единственным критерием, который станут учитывать при подсчете набранных баллов. Когда спустя еще полчаса у Шарлотты все еще не было ответа, как отличить живое от искусственного, а в голове все так же прокручивались варианты различных разговоров, она психанула. Да какая ей в конце концов разница? Сколько баллов наберет в этом испытании? Вообще никакой. Решив именно так, чародейка поднялась со скамьи подойдя к ближайшей клумбе, наугад сорвала пять цветов. Потом еще пять из следующей, и еще из одной из четвертой клумбы вырвало шесть цветов. Просто там был один самый красивый, ярко-фиолетовый, с нежно-розовыми краями лепестков. Его Шарлотта заметила последним и решила, что он просто ей нужен. Будет искусственным, тем лучше. Заберет себе и все. Из следующих двух клумб также были сорваны по пять цветов. Посчитав, что на этом можно и остановиться, Чарли, развернувшись, решительно направилась к месту, где участниц ожидал как Лифан, так и другие зрители испытания. Удивление на лицах условных судей Шарлотта проигнорировала. Отдала свой букет Лифану, оставив самый красивый цветок у себя в руке. «Я закончила», — сказала твердо, глядя в глаза распорядителю. Прошу меня извинить, мне несколько нехорошо. Я хотела бы покинуть двор до окончания испытания. Но, леди Шарлотта, это нарушает правила проведения испытания. Мы не можем. Определенно не можем, куколка моя. Вам действительно плохо. Лифант бледнел, растерянно хлопал глазами, заламывал руки. В общем изумительно отыгрывал свою роль полнейшего идиота. Чарли оценила, только она совершенно не хотела еще два часа сидеть и ждать, когда другие участницы закончат свои поиски. Все равно, по мнению чародейки, в этом раунде победит представительница медиков. Эллен точно бы победила. Девушка была крайне наблюдательной, и действительно любила то, чем она занималась. Никакая наблюдательность без нужных знаний не сможет помочь в этом идиотском конкурсе. Судя по всему, на этот раз Алрун решили проверить на выдержку и способность признать свою беспомощность перед обстоятельствами. Ну что ж. Чарли было не жаль выставить себя посмешищем, если это не так а вот оставаться среди многочисленных одинаково идеальных цветов она не могла себе позволить. Ее деятельная натура требовала приступить к работе, а не терять понапрасну время. Именно поэтому, чуть прищурившись, чародейка подарила Лифану многозначительный взгляд и начала быстро поверхностно дышать, разгоняя стук сердца, вгоняя себя в состояние, близкое к панике. И все это ради того, чтобы дрожащим голосом прошептать. Кажется, я сейчас потеряю сознание. Дело оставалось за малым. На короткое время задержать дыхание, закатить глаза и начать оседать. Перед этим рассчитав, как много времени понадобится Лифану, чтобы подхватить ее на руки. Обмороки и вообще демонстрация слабости были не самой сильной стороной Чарли Хилл. Высший балл по данной дисциплине в Академии она смогла получить только лишь с четвертого раза. Но ведь смогла. И сейчас, наплевав на все правила избрания, нагло воспользовалась своими умениями. «Убил бы!» — едва слышно шепнул Лифан, поднимая Чарли на руки. «Унеси меня в мои покои, дальше я сама справлюсь», — не размыкая губ, ответила ему чародейка. На халка отстань я вообще то без сознания не порть мне игру лифану пришлось извиниться перед другими наблюдателями и торопливо унести наглую чародейку ко дворцу она все верно рассчитала никто не станет рисковать здоровьем алрун так что шарлотта сейчас не просто раньше избавилась от необходимости дожидаться конца испытания но и смогла обеспечить для Лифана то единственное объяснение, почему одна из участниц пропустит несколько дней обязательно совместных приемов пищи. Какого проклятого демона? Голос Бакстера раскатистым громом прокатился по гостиной апартаментов Шарлотты. Стоило только там появиться Лифану с чародейкой на руках. — Не обвиняйте утерянных богов в том, чего они не делали! — усмехнулся распорядитель, избавленный от необходимости строить из себя непробиваемого глупца. — Ваша умненькая и со всех сторон талантливая мисс Хилл, таким нетривиальным способом решила все свои проблемы. Так что забирайте ее. Как будете готовы, отправьте Гомера с сигналом. Я пришлю к вам человечка, который поможет покинуть дворец максимально незаметно». С этими словами Лифан уверенным движением передал Чарли на руки детективу. И пока Бакстер с тревогой всматривался в черты лица Шарлотты, Покинул комнату, прикрыв за собой дверь с легким щелчком. Тихий звук как будто послужил сигналом для одаренных напарниц. Алисия легко рассмеялась и, пару раз, хлопнув в ладоши, произнесла: Браво, магистр Хил, высший бал! Амаз гордился бы тобой. В ответ Чарли оставалось только поморщиться и, приоткрыв один глаз, недовольно покоситься в сторону блондинки не могла промолчать. «Чарли!» Бакстер, пометуя о всех тех случаях, когда чародейке было плохо в его присутствии и сколько раз она теряла сознание от потери крови, сейчас испытывал два противоречивых чувства. С одной стороны, он был рад, что с этой упрямицей ничего не случилось и она просто разыграла комиссию испытания и тем самым сократила им время ожидания возможности отправиться в Браман. С другой стороны, ему хотелось как следует всыпать невыносимой брюнетки, чтобы в следующий раз она трижды подумала, прежде чем снова так его пугать. Пришлось остановиться на чем-то среднем. Детектив подкинул девушку у себя на руках и довольно усмехнулся, услышав ее короткий испуганный вскрик, после чего Бакс крепко сжал Чарли в объятиях. «Задушишь!» — даже не пытаясь вырваться из медвежьей хватки, прохрипела чародейка под заливистый смех Алисии. «Вот и чудненько!» — невозмутимо ответил детектив Ли. Так, по крайней мере, я точно буду знать, что именно вызвало твой обморок. И дорога до Браманда пройдет без излишних волнений. Мы с Алисией успеем продумать план действия. Ты выспишься на одном из сидений кареты. Гомер проследит за нами. Это будет чудесное путешествие. — Конечно! — излишне радостно воскликнул Ворон. — Давайте так и сделаем! — «Бакс, сжимай ее сильнее! Спокойная дорога! Никаких споров при планировании! Все будет тихо, мирно, благородно! Алисия не посмеет оспаривать твои решения по Браманду, ведь ты там работал и знаешь нюансы города, да, Бакс? С блондиночкой проще будет договориться!» пока Чарли будет сладко посапывать под вашим совместным присмотром. Отличный план! Отличный! Я в деле!» «Гомер!» — недовольно просипела чародейка, упираясь ладошками в широкие плечи детектива. «Ну что?» Захлопав крыльями, ворон облетел комнату и, усевшись на плече детектива, посмотрел в глаза своей хозяйки. Ты давай теряй уже сознание. Хватит сопротивляться. Выспишься, отдохнешь, людям хорошим нервы мотать не будешь, а потом проснешься, выслушаешь все, что они там без тебя придумают, и мы пойдем спокойно делать то, что посчитаем нужным. А Бакстер рассолись и оставим в какой-нибудь придорожной гостинице с навязанным чувством вины. Хороший же план, ну! Так что прекращай упрямиться. Ты опять всю ночь не спала? Тебе отдохнуть нужно перед дождливым брамандом. Зараза! Прицокнул Бакстер и торопливо ослабил хватку. Гомер! Я совершенно точно не зараза! И можешь не благодарить! Умненький ворон только что сэкономил тебе много часов напряженного труда, который в итоге был бы разрушен просто потому, что леди проснулась в дурном настроении. Разве я бы посмела? С ехидной усмешкой, кривившей губы, Шарлотта, танцующей походкой, направилась к своей спальне. Все возгласы, утверждающие, что она бы еще как посмела, Чародейка с присущим ей равнодушием проигнорировала. Глупостями заниматься у нее лично не было времени. А что там на этот счет думают остальные подельники, в смысле напарники, Чарли мало интересовало в данный момент. Сборы в дорогу не заняли много времени. Бакстер еще не успел закончить спор с Гомером о том, как им лучше действовать. Сейчас покидать дворец или дождаться окончания испытания Алрун, когда Шарлотта вернулась в свою гостиную, облаченная в дорожные брюки, облегченный летний плащ с укороченным рукавом и самую обычную черную рубашку. Такую, по которой сразу и не поймешь, мужская она или все же женская. На голове у чародейки уже была заплетена самая простая коса а в руках Шарлотта сжимала ручки небольшого саквояжа и старую шляпу Бакстера. «Дорогая!» Подавившись с мешком, Алисия изящно поднялась на ноги и, поправив подол своего платья, растерянно осмотрела костюм Чарли. «Плащ? Шляпа? Не слишком ли ты утеплилась?» «Что ты? Этот плащ будет нам не только до экипажа, там я его, конечно же, сниму. Это подарок сестренке. Просто иначе не смогу его довести, не помяв. А за моим нормальным кожаным плащом нам придется заехать домой. Тем более мисса Кларк должна собрать нам с собой провизию, чтобы не пришлось делать остановки на перекусы. Так что, думаю, к ночи мы должны успеть добраться до Брамонда. Таким образом, потеря времени будет минимальна. Алисия, выслушав все сказанное магистром, растерянно посмотрела на детектива, ища поддержки. «Кожаный плащ? Бакстер? Шарлотта шутит?» «Я же тебя предупреждал взять что-то теплое и максимально непромокаемое». Детектив пожал плечами и улыбнулся, переводя взгляд на одну из своих шляп. «Или ты думала, что я пошутил про дожди в запасной столице?» «Почему же? Нет. Я взяла с собой жакет. И зонт. Зонт прекрасно защитит меня от дождя. Зачем? Чарли нужен плащ». «Шарлотта?» Бакстер вопросительно вскинул бровь. «Конечно, я возьму два плаща. Не можем же мы позволить Алисе и заболеть в самый ответственный момент». Пересекая комнату, Шарлотта распахнула окно для Гомера, не прекращая ворчать себе под нос. Зонт она взяла подумать только. Интересно, что она скажет, когда будет прыгать по лужам в своих модных туфельках, но с зонтом в руках.